Глава сороковая. До последней капли. Пока Морис покатывался со смеху, любуясь моей огорошенной физиономией, я медленно вдыхал и выдыхал в ритме успокаивающей дыхательной гимнастики. Пытался привести мысли в порядок, а то в голове по ощущениям взорвался сиренофейский фейерверк. «Вдох-выдох. Спокойно, Фьюре. На самом деле ты подозревал, что Беладонна есть твоя и Арине. Так называют истинную девушку на древнем лакорском наречии. В конце концов, как правило, именно истинные пары и могут слышать внутреннего зверя арханов. Мой отец очень много мне об этом рассказывал. Ему в свое время посчастливилось найти свою Иорине, и он тоже тогда испытал шок от понимания того, что его истинная может слышать его дракона и вступать с ним в диалог. Хотя отцу в этом плане немного повезло, его драконий дух совсем не болтливый, скорее уж наоборот, неразговорчивый, кроткий, серьезный. Но во всяком случае, если судить по рассказам отца, я-то его дракона никогда не слышал, но эти его рассказы были полной противоположностью описания моего ластара, экспрессивного и болтливого, жадного до новых эмоций, впечатлений, хулиганистого и похотливого. «Впрочем, как говорил мой наставник, дракон у арханов является отражением истинной сущности своего хозяина. Какую бы маску ни носил человек, а дракон отражает настоящую суть архана. И Ластар действительно отражал истинную мою сущность. Каким бы серьезным и правильным я порой не выглядел, а в душе я всегда оставался хулиганистым мальчишкой, жадным до новых эмоций, знаний, очень уверенным в себе и прямолинейным, привыкшим добиваться всех поставленных целей, а не ходить вокруг да около. «В общем, я подозревал, что Беладонна есть моя и Арине, но все-таки мне нужно было убедиться в этом, прежде чем говорить об этом с самой Беллой. Я не люблю быть голословным, я довольно дотошной по своей натуре и предпочитаю тщательно разбираться в проблемах и всех нюансах, докапываться до сути. Беладонная Ричи, моя и Арине». Моя истинная и самая моя идеальная соула на свете. Моя. Кто бы мог подумать, что я познакомлюсь со своей истинной вот так вот по дороге из ванной комнаты на кухню с кружкой горячего шоколада в руке. Окажусь чуть ли не в самом сердце вражеского салаха, да еще и в академии, где учатся только девушки. Сюрда и только. Моя. Смаковал это слово, чувствуя, как меня медленно, но верно отпускает ошеломление от осознания важности этого момента, и на смену ошеломлению приходит восторг. Чистый такой восторг от того, что Белла не просто так пришлась мне по душе, а что она предназначена мне судьбой и самой магией. Для меня это значило очень много, и это приводило меня в совершеннейший восторг. «Ластар, а ты в восторге?» Ластар почему-то молчал с момента моего возвращения в Лакор. Обиделся, что ли, что я был все-таки вынужден временно оставить Беллу в Салахе. Ну да ладно, разберусь с его молчанием позже. Хотя именно сейчас мне было бы интересно с ним поговорить и еще раз попробовать выведать ответ на вопрос, что он подразумевал, постоянно повторяя, что Белла наша. Я был уверен, что Ластар имел в виду не ее истинность, а что-то другое. Скорее всего, как раз связанная с ее происхождением, с тем, почему Белла так мастерски нас укрывала, стирая все наши следы. Ластар явно знал, как она это делала, чую какую-то определенную магию, а мне, зараза такая, не рассказывал. «Слушай», — обратился я к Моррису, который, наконец, устал ржать надо мной. «Ты же запомнил, как она выглядит? Можешь принять ее облик?» «Кого? Этого твоего дурмана?» Я шумно выдохнул через нос и закатил глаза. Беладонны. «Да-да, я именно так и сказал», — и усмехнулся Морис. «Ну да, конечно, ты же знаешь, что я как метаморф могу принимать облик любого живого существа, которое хоть раз в жизни видел». «Отлично, тогда сделай это, прими облик Беллы, и после этой нашей беседы отправляйся, пожалуйста, к нашей придворной швее зачем?» — тупо спросил Морис. «Чтобы с тебя сняли мерки». Морис продолжал недоумевать, неспешно прихлебывая чай. «Ну и для чего?» «Для будущего подвенечного платья Беладонны». Челюсть мориса можно было искать на полу. В отличие от него Флора ограничилась удивленно вскинутыми бровями и милой улыбкой. «А вот кузен мой аж чаем подавился» и громко откашливался, глядя на меня вытаращенными глазами. «А ты не слишком торопишь события, а? Ты не делал ей предложение, ты знаком с ней всего ничего, и она не дала согласия стать твоей женой». «Вопрос времени», — отмахнулся я, — «она будет моей женой, братишка, моей личной принцессой. Я не собираюсь ее от себя отпускать». «А ты Беллу для начала спросить об этом не хочешь?» — фыркнул Морис, очищая заклинанием свою фиолетовую мантию Инквизитора, на которую попали капли чая. Спрошу, когда придет время, а для начала покажу ей, как много она для меня значит, и когда она скажет заветное «да», все должно быть готово. «Ну, ты прямолинейный максималист», — выдохнул Море, скачая головой, — я только пожал плечами. «Я принц. Мне по статусу положено мыслить масштабно и наперед, а не довольствоваться малым и жить сегодняшним днем». «Угу, вот только сообщи для начала своей белладонни об этом своем скромном статусе», — усмехнулся Моррис. «А то мало ли у нее обнаружится аллергия на принцев». «Обнаружится вылечу», — парировал я. «О, интересно, а как же?» — сощурился Моррис. «Мне чрезвычайно интересны ваши целительские методы, ваше высочество и ваша изобретательность». «Как-как? Давай мы не будем при Флоре обсуждать варианты моей изобретательности, ага». Подмигнул я Морису с коварной улыбкой, уткнувшись носом в кружку. — Боишься, что у Флоры от наших с тобой разговоров ушки завянут? — хохотнул Морис. Ага, подавится ненароком чаем, и он носом пойдет. Так что давай мы не будем смущать твою невесту мужскими откровенными разговорами. — Ладно, смех смехом. А как ты, Белли, думаешь рассказать о том, что ты принц? После м -м, всех ваших приключений, в общем... У нее явно будет очень большой шок. «Ну, буду смотреть по ситуации, как лучше действовать и что говорить. Мне надо подумать». «Ну, не знаю», — протянула Флора, задумчиво покручивая фарфоровую чашечку в руках. «Чего тут думать? Мне кажется, что тут без вариантов. Заманить эту белодонну в спальню, связать по рукам и ногам, чтобы она не брыкалась и пощечину на эмоциях дать не могла». «Очень долго и вкусно демонстрировать ей свои чувства, между делом поведать о своем статусе и потом еще пару часов хотя бы продолжать демонстрировать свои чувства, чтобы Белла быстро прошла все стадии принятия. Тогда у тебя есть шанс отделаться малой истерикой». В общем, чай носом в итоге пошел у нас с Моррисом. Какое-то время мы просто разговаривали, я делился деталями своих похождений в Салахе, «Деталями, но максимально зацензуренными». «Ага», — акцентировал внимание на тех вещах, которые могли быть важными для Морриса. «Я все понял», — кивнул тот. «Мы с Флорой сегодня же приступим к сбору информации». «Ну что ж, раз мы все пока что уяснили, то я, с вашего позволения, пойду, наконец, переоденусь и...» «Мне пришлось прерваться, потому что в следующий миг в комнату ворвался блондинистый ураган, который натурально снес меня в мгновение ока». Я в буквальном смысле полетел со стула и грохнулся на пол. Благо, у меня тут полы были усланы мягкими коврами с высоким ворсом. Это в комнату влетела миниатюрная девушка с длинными светлыми волосами, собранными в хвост. Красивая, но очень, очень злая. Девушка-то с виду миниатюрная, однако со стула она меня снесла эффектным и мощным ударом кулака, точнёхонько в нос. «Ты...» Свирепо взвыла девушка, держа меня за грудки. «Ты что себе позволяешь вообще?» «Могу тебя то же самое спросить», – буркнул я, недовольно, потирая нос. «Ты мне нос чуть не сломала». «Знакомьтесь, это Агата, моя сестра. Она меня очень любит, хотя с первого удара, ой, то есть взгляда, может показаться, что не очень. Вообще она еще очень добрая, но сейчас это было незаметно, зато в глаза бросалась ее воинственность». «Скажи спасибо, что только чуть!» — огрызнулась Агата, сверкая разгневанными глазами. «Как ты мог так взять и пропасть, и не выходить на связь? Мы тут все с ума сходили!» «Здрасте, кстати!» — кивнула она ошеломленной Флоре, которую впервые видела. «А Морис сказал, что ты была самая спокойная и была уверена, что я скоро вернусь». «Мало ли, что я сказала!» — огрызнулась Агата. «Я знаешь, как испугалась, когда первая обнаружила, что тебя во дворце нет и на твой след встать не смогла. И вообще, я сначала подумала, что ты умер. Так страшно было». Она шмыгнула носом, глаза у нее подозрительно заблестели. Выплюснув эмоции, Агата как-то разом поникла, успокоилась, став похожей на обычную себя. И стиснула меня в очень крепких объятиях, грозясь теперь придушить меня от счастья. «Хорошо, что с тобой все хорошо. Расскажешь, в какую переделку ты в этот раз попал». «Ну, так ты слезь с меня для начала, и я тебе сейчас все расскажу», просипел я, хватая ртом воздух. «И, пожалуйста, перестань меня душить, я тебе еще пригожусь». Агата вымученно улыбнулась и отползла в сторонку. Пока она знакомилась с Флорой, я поднялся на ноги, отряхнулся и недовольно поморщился. Нос все-таки сильно болел». я прищелкнул пальцами, чтобы быстренько залечить его. Какое счастье, что я в лакоре и снова могу колдовать. Без колдовства я как без рук, честное слово. Однако ничего не произошло. Ни единой искорки не сорвалось с моих пальцев. На дворец наложены какие-то антимагические чары, на всякий случай уточнил я у Агаты. Та покачала головой. Нет, с чего бы, все как обычно. В доказательство своих слов она прищелкнула пальцами, на кончиках которых загорелся золотистый шарик света. «Я попробовал сотворить такой же, но у меня ничего не получилось. Магическая искра вроде как была на месте, но... Но почему-то она не поджигала мою магию. Да что такое происходит? Я нахмурился, пробуя подряд использовать разные заклинания, левитационные, маскировочные, бытовые... просто все подряд пытаясь поколдовать. Тщетно. Ничего. Я будто бы больше не мог колдовать вообще. — Что такое, Фьюри? — спросила Агата. — Магия. У меня не получается колдовать. — В смысле? — сразу же напрягся Морис, сканируя мою ауру внимательным взглядом. — Твоя магическая искра совершенно точно не потухла, но ты какой-то пустой, что ли? Пустой. Я стоял напротив окна, глядя в одну точку, лихорадочно анализируя все последние события моей жизни и соображая, что мне делать. Пустой. Колдовать не получается. Понятно тогда, почему я не слышал Ластара. Все-таки его голос — это тоже магия, а раз я сейчас не могу колдовать, то и внутреннего зверя слышать не могу, верно же? Или даже... Да нет, не может быть. «Или может». Стоял и прислушивался к своим ощущениям, к своему дыханию, думал, думал. А потом я расхохотался в голосину, поняв, что произошло. Морис с Флорой и Агатой стояли рядом и обеспокоенно переглядывались, не понимая, с чем связано мое бурное веселье. А я хохотал прям захлеб, запрокинув голову и вытирая выступившие на глазах слезы. Великолепная Соула — это моя Беладонна Ричи, настолько идеальная, что во время нашего с ней горячего прощального поцелуя ненароком перетянула на себя всю мою магию до последней капли вместе с Ластаром.